Глава шестая «Надеюсь, что драться я не разучился. Четыре против одного и плюс за мной девушка. Вечно ты из-за женщин встреваешь передряги серый. Выглядели подручные боля не то чтобы грозно, но на лицах читалось яростное желание подраться с кем угодно. Стоящий ближе всех белобрысый крепыш так и выпрашивал свои прыщавые морды кирпича. Остальные двое, потлатые в расстегнутых рубашках, не вызывали у меня ничего, кроме смеха. Такой себе войско собрал против меня Баля. «Так и что нам с тобой сделать, родин?» ухмылялся он. «Моим товарищам все равно. Они не поступают и будут тебя мутузить. А я тут в сторонке постою и посмотрю, как они тебя в лазарет отправят». Я повернулся к Жене, взял ее за руку и отвел в сторону. «Здесь постой, мы только поболтаем», сказал я и вернулся опять к скамейке. Боля уже присел на нее, картинно положив ногу на ногу. «Ребят, вы разберитесь, а я пойду с девушкой пообщаюсь», сказал он, но встать с лавки я ему не дал, толкнув его обратно. Боля рухнул на скамью, будучи слегка растерянным. «Только не перегибай палку, серый, он этого и добивается». «Насчет лазарета, это ты загнул. У твоих дружков-селенок только что болт свой подержать, не более того», ответил я. «Ох ты, тварь!» – вскрикнул Белобрыс и выбросил в мою сторону удар правой. Захват и залом его кисти до характерного хруста – главное не сломать. Прокрутив мальчика вокруг себя, я усадил его рядом с Лешей на скамью. Уверенности на лицах этих хулиганов оставалось все меньше. «Попал ты, басота!» – прошипел один из потлатых с выбитым зубом и вынул из кармана железный кастет. А вот это проблема... для них. Уже не до сдерживания себя сейчас будет. Следующим этапом наверняка станет нож. «Ща подрежем слегка тебя, курсач!» Рыкнул третий и полез в карман. Колющий режущий прибор собрался достать, никак иначе. «Эу, бойцы!» Издалека раздался крик. Этот голос мне стал почти родным за последние три месяца. Майора Нестерова узнаю всегда. Он шел в сопровождении двух курсантов, выполняя обязанности начальника патруля, судя по красной повязке. «Костет, убери, придурок! А ты держи в кармане, что хотел достать!» – шикнул я на своих оппонентов, перекрывая обзор Николаевичу, чтобы он не видел эти манипуляции с сокрытием. Женя рванула ко мне, до сих пор находясь в нервозном состоянии. «Успокойся и улыбайся. Сейчас с инструктором тебя познакомлю», – сказал я и обнял свою девушку. Банда Курносова Лёши тихонько начала ретироваться с места конфликта, не издавая каких-то звуков. Прям по-английски, не прощаясь. Однако дырку на своей спине, прожжённую взглядом боля, я отчетко ощутил. «Родин, как дела? Что от тебя эта шпана хотела?» – спросил Нестеров, пожимая мне руку. «Закурить? А я ж, знаете, не...» «Врать не умеешь ты, Родин!» «Приставали!» – перебил меня Николаевич. «Серьезно, товарищ майор. Кстати, это Евгения Горшкова». Представил я Женю. «Очень приятно. Держись, Родин. Домашний номер мой не выбрасывай. Звони, не стесняйся!» – сказал Нестеров и пошел дальше. «А ты зачем их прикрыл? Они же тебя побить хотели!» – спросила Женя, снова присаживаясь со мной на лавку. Не сильно и хотели. Это же все провокация, чтобы меня вывести из себя. Настучая на них, началось бы разбирательство. Ничего бы не доказали, они бы меня потом преследовали. А сейчас думаешь, что не так будет? Спросила она, прижимаясь ко мне. Время покажет. Ты мне только скажи, что у вас было с Алексеем. Просто он за тебя уцепился. Он думает, что я его собственность, а нашим родителям видите ли хотелось бы нас поженить. Мы же встречались с ним, но он просто невыносим. Из армии, когда приезжал, постоянно приставал. В прошлом году особенно. Да, не бывает у тебя спокойной жизни, Серый. Чуть на самолете не убился, нажил себе недоброжелатели в учебном полку в лице грабли и швабры, а теперь еще и бывшей твоей девушке объявился. Так мы и досидели до того момента, как мне пришлось вспомнить свои навыки в беге. Глянув на часы, я уже понимал, что одним нарядом вне очереди не оделаться. Время было почти 9, и близилось время вечерней поверки. Вот так, с красивой девушкой время летит и пролетает, а ответственный пороте на это забивает. Бежал со всех ног, но недолго. «Родин! Мой юный друг!» — крикнул командир рот и Голубев, встретившийся мне около плаца. «Вы слишком медленно бежите на вечернюю поверку. Объявляю вам два наряда вне очереди». «Есть два наряда». «А теперь, где вы были, товарищ курсант?» — спросил Голубев, сложив руки на груди. «На КПП, товарищ майор, ко мне приходили... Судя по отметинам на шее запаху женских духов, это была девушка, так?» Спросил командир роты. «И как он так определил? Ищейка прям. Ему лучше не попадаться после употребления спиртного, учуять за версту». «Так точно, девушка приходила». «Родин, я же предупреждал, если вам нужно сбросить с себя груз, расслабиться и провести время в компании с прекрасным полом, иначе говоря, потрамся, вы подходите ко мне, и я даю вам увольнение. Но не чаще, чем раз в две недели. А вы...» «Блин, ай и правда, Голубев говорил об этом постоянно. Мимо ушей пропускал ты, Серега, такие объявления. «Заступите в наряд с понедельника». «Теперь шагом марш в казарму!» В понедельник заступил я в наряд. Все тихо и мирно. Особенно, когда стоишь на тумбочке, время останавливается. Оно совсем никуда не идет. В мое время хоть можно было телефон пощелкать, пока никто не видит. Теперь можно только изучать команды Дневального и слушать, как Тёма рассказывает очередную смешную историю от его девушки Светы. Тут как раз группа под руководством старшины роты Мозгина притарабанила со склада новых досок, чтобы кое-где перестелить пол. «Курсант Рыжов!» — крикнул Мозгин, когда Артем прошелся мимо открытой двери коптёрки. «Я товарищ прапорщик!» «Ко мне!» «Того, ну ты понял», — сказал старшина роты. Артем продолжал глядеть по сторонам и вопросительно смотреть на меня. Если честно, ничего я не понял со слов Мозгина. Если кого-то надо найти, то все уже ушли. В казарме, кроме наряда, ни души. «Разрешите, товарищ прапорщик, а кого, ну, того?» — осторожно спросил Артем, не заходя внутрь коптерки. Рыжов, сюда их и быстрее. Кого только хочет позвать старшина Рот, и непонятно. Артем уже к дежурному сбегал и по всему расположению прошелся никого. «Рыжав, быстрее с ручника снимись! Торопил его мозгин. По выражению лица Артема было видно, как он растерялся. Кого найти надо? Может, старшина кукухой поехал? Товарищ прапорщик! Снова обратился Артем к Мозгину, стоя над пороге коптерки. «Так это... ушли они? Нет их?» «Так ушли. Кто увел?» — вскрикнул старшина и выскочил из своей резиденции. «Здесь-то и узнал Артем о себе все самое интересное». «Рыжов, у тебя голова есть?» — спокойно спросил Мозгин. «Так точно, товарищ прапорщик!» – ответил Артем, ощупывая свою макушку и поправляя пилотку. «Так вот, голова военнослужащему нужна, чтобы думать, а мозги, чтобы соображать!» – воскликнул старшина роты и указал на большую стопку деревянных досок. «Как дерево может ходить? Я же тебе сказал, их коптерку! Неси давай!» Не распознал Артем в словах Мозгина указания указание на доставку досок. За такими вот эпизодами и пролетело лето. Началась осень. И теперь уже мы со стороны наблюдали за принятием присяги первым курсом, хотя сами еще не были переведены на второй. Сессия это не сдана. И как-то все буднично. Начинает наскучивать однообразие этих дней сурка. Все-таки, когда ты на практике, Постоянно готовишься к полетам, и основное время направлено только на это, время летит очень быстро. Хотя периодически и в такие периоды бывают случаи, которые не оставят тебя равнодушным к происходящему. Макс, как заместитель командира взвода, определил меня, Костю и Артема в наряд. Как это часто у нас бывало, после отбоя нападает неимоверный свин. Я, конечно, объяснял своим товарищам, что на ночь есть вредно, однако и сам в этот момент вместе с ними ел коржики из чипка и запивал байкалом. А вот сегодня возникла проблема. Денежное удовольствие подошло к концу, в карманах гуляет ветер, а в буфете в долг не дают. Темыч там как-то задержал долг, так теперь у нас нет там депозита. Ну не вариант голодным спать ложиться! Что делать-то? жаловался Артем, когда мы сидели на ужине в столовой. и в долг ни у кого нет». Нашел, когда спрашивать. Сейчас все на пососе или к отпуску копят», — сказал я. «Зато в лучшей форме будешь к отпуску». «Ага, под пальто все равно кубиков не видно». «Смотря, как ты собрался демонстрировать их девушке, если в одежде, то, конечно, она ничего не увидит. Можешь мою булочку взять, если тебя это утешит». Поддержал я его. Ужинали мы после того, как поела вся наша рота? Смотря на голодные и расстроенные глаза своего товарища, я решил спасти. Короче, попроси столовский наряд, чтобы картошки притащили, килограмма 2-3, луковицу, если достанут, будет себе поздний ужин, и масло сливочного, если получится. После отбоя в бытовке собрался целый консилиум, наблюдая за тем, как я занимаюсь изобретательской работой. Хотя этот трюк весьма прост. Солдаты должны были знать этот лайфхак с кипятильником из разобранного утюга. Но В моем окружении подобных кулибиных кроме меня не оказалось. Дай мне провод, ну он тот двужильный, показал я Кости на части утюга. А что с утюгом ты делать, Руди? Соберем, если отвлекать не будешь. Из металлической банки вырезал два приличных куска железа, которые будут выполнять роль нагревателя. Двумя деревянными прокладками скрепил эти железки и подсоединил к ним электрический провод. «Сечение должно быть приличным», — сказал я, хотя собравшиеся вокруг совершенно не понимали моих действий. Будто электротехнику не учили. Ну, а дальше дело техники. В большую банку закидываем картошку и варим. Стеклянный сосуд аж трясся, пока вода кипела. «Осталось лучок порезать, а потом еще маслицем смазать», – сказал я, когда заканчивался процесс варки. «Вечернему Жору сегодня быть!» – воскликнул Костя, вскидывая руки вверх. Закончилось это приготовление без происшествий, и замыкания не было. Следующий наряд, подсмотрев наш способ приготовления, решил устроить и себе вечерние посиделки. Все бы хорошо, да только варили они картошку полночи, пока не выбило пробки. Утром Ротный отправил их на исправительные работы. Им пришлось копать какие-то окопы, судя по глубине, для стрельбы с лошади стоя. Сессия окончилась, и нас отправили в заслуженный отпуск. Октябрь – так себе время для отдыха, но сама мысль об отсутствии в училище, к тому же на законных основаниях, уже приводит восторг. Изначально ехать во Владимирск не хотелось, все же не такими уж родными стали для меня баба Надя и деда Вова, я же лишь оболочка их любимого внука. Однако не могу я обижать стариков. Не видели они больше года своего Серегу, надо уважить и порадовать». Одно меня тревожило сейчас. Я же оставляю Женю. «Как я уяснил, родители твои от меня не в восторге», — сказал я Жене, когда мы стояли на перроне железнодорожного вокзала в ожидании прихода моего поезда. «Неправда. Это им Леша постоянно пургу несет, о тебе, мол, ты разгильдяй, на грани отчислений и все такое. Не успокоиться никак. Ты же скоро приедешь?» «Я немного только погащу у родных. Что мне там делать во Владимирске? Меня там ничего не держит». «Как это? Ты же жил там все время или нет?» «Так больше года прошло, все могло поменяться. Знакомый сейчас на картошке и в колхозах на уборке. Может, кого и встречу». «А бывших девушек не встретишь?» – спросила Женя. И вот сейчас мне немного закружило голову. «Дает о себе знать память предыдущего хозяина тела». А бане Красновой вспомнил, и все внутри взыграло. Не к добру это. «Не переживай, ни встречу. Все на учебе и на...» «Картошки, помню я. Сами скоро поедем туда. Девчонки говорят, что там весело. А мне бы как-то пропустить это мероприятие». «И правда, все эти поездки на уборку урожая, как я слышал, обладают определенной долей шарма. Посиделки у костра, вино и закуска, песни под гитару и прогулки под луной. Опять начинаешь ревновать, Серый. Начинают себя одолевать опасения по поводу верности Женечки». «Ты, главное, не волнуйся, Сережа», — сказала она и обняла меня. «Ох, сколько я раз слышал подобное!» что тут сделаешь, если девочку кто-то охмурит? Ты не узнаешь об этом, хотя могут и донести до тебя эту информацию. Ну и это может быть неправдой. Положит кто-нибудь из студентов глаз на твою Женю и будет всеми силами ее добиваться, пока ты во Владимирске». «Я тебе верю и не переживаю за твою верность», – сказал я. В этот раз убедительно получилось соврать. Пока ехали с Костей в поезде, очень много вспоминали событий за произошедший год. В плацкарте на боковушке возле туалета сильно не поспишь. Бардин больше представлял себе будущий отпуск и то, как он в нем отдохнет, как пойдет покрасоваться в школу и на танцы. «Может, и Капустину встречу», – произнес Костя, забрасывая в рот купленный нами на развес желтое дрожже горошек. Он мечтательно взглянул на мелькающие поля в окне поезда. «Как думаешь?» «Не отпустила еще кость. Так тебя и манят ее округлые формы», спросил я, хотя этот вопрос был скорее риторический. «Когда это ты стал таким умным, Родя? Я помню, что в школе ты только на уроках мог разговаривать у доски. И то тебя еще надо было потеребить, а сейчас ты уму-разуму всех учишь. Откуда взялся этот...» «Взрослый взгляд на происходящее?» «Ах, книжек много почитал. Помогает рассуждать не как подросток», – перебил его я, отдирая друг от друга слипшиеся конфетки. Передо мной стояла железная банка с узорами стоимостью рубль 30, в которой и лежали те самые знаменитые манпансия. В моем времени такие уже редко встретишь. «Значит, я, по-твоему, подросток?» – спросил Костя. Однако сейчас он был сдержан в своих эмоциях. Еще год назад он мог сразу вскипеть от такого намека в его сторону. Сейчас стал выдержаннее или проще относиться к критике в свою сторону. Взрослеет мальчик? Нет, просто если не я тебе скажу, то кто тогда скажет правду? Я помню, как ты мне сказал про отца. Если честно, это реально помогло. Спасибо сказал Костя, пожав мне руку. «Для этого и есть друзья и товарищи. А по поводу Капустиной, если ты так сильно хочешь с ней увидеться или написать, дело твое. Я знаю, каково это. Внутри непреодолимое желание как-то на себя обратить внимание девушки, чтобы она просто была рядом. Такое у тебя? Вроде того. А когда ты, наконец, получаешь от нее письмо, то уши и щеки начинают гореть». И не важно, что там написано всякая чушь, и она не говорит тебе, что скучает. Это, друг мой, привычка. Мелкая влюбленность, которая проходит, когда встречаешь другую. И с ней начинается все заново. Горящие уши, щеки и желание быть рядом», — сказал я, похлопав его по плечу. «И когда-нибудь это пройдет, как думаешь?» Да! Этот момент называется взрослением. Ты поймешь, что любовное чувство со временем притупляются, а на смену приходит взаимоуважение и взаимопонимание. И все равно тебе будет хотеться утром бежать на работу, а вечером торопиться домой. Вот тогда пройдут и горящие уши у тебя». Философские размышления закончились только глубокой ночью. Утром мы уже стояли на платформе Владимирска. Одетые в парадную форму, мы стали объектом пристального внимания со стороны девушек нашего города. Даже в автобусе не избежали вопросов о том, с какого мы училища. Кто-то фыркал, а кто-то восхищался. Вышел я на одну остановку, раньше положенной, чтобы немного пройтись. Тротуары уже застилал желтый ковер из листьев, а хмурая серость неба имела свою определенную степень привлекательности. И уже промчавшаяся пара МиГ-21 не так завораживала, как раньше, когда ты следил за каждым маневром самолета. Ты не пытаешься представить себе действия летчика с органами управления. Тебе уже кажется, что ты можешь и сам так летать. Но еще рано. Впереди много всего, что нужно изучить и чему научиться. Здравствуй, Сергей. Послышался за спиной знакомый женский голос.